Глава 13. После того, как пристав и юрист ушли, Реланен собрал всех за столом на террасе. Он ругал чиновников и жаловался, что всю сознательную жизнь ему приходилось бороться с подобными разбойниками-бюрократами. Неудивительно, что в результате он докатился до самоубийства. Гости были с ним полностью согласны. «Не дадим же этому отвратительному инциденту испортить нам день, который так хорошо начался», произнес Релленен, поднимая картонный стаканчик, в котором плескалось холодное шампанское. «Выпьем за очаровательные самоубийства». Шампанское пили весь день. Когда оно закончилось, Корпила и Элисманки поехали в ламе за добавкой. «На обратном пути чуть в кювет не угодили», хвастался Уула. На это полковник Кэмпэйнен заметил, что нужно знать меру. Пить вредно для здоровья, почки и печень плохо переносят алкоголь. Ему возразили, что им совершенно все равно, в каком состоянии будет печень в момент самоубийства. У всех одна дорога, в могилу. Полковник не нашелся с ответом. Поздно вечером загрузили армейскую палатку и другие вещи в багажник автобуса, сами сели в салон. Все так бушевали, злясь на управление по делам банкротств, что сожгли построенные во дворе навес и беседку. Это предложил сделать Уула Алисманки, Остальные согласились, ведь недавно возведенные сооружения не входили в состав обанкротившейся прачечной Онни Реланена. В списке значился только дом. Красиво горели беседка и навес. Языки пламени отражались на безмятежной глади озера Хумалаярви. ярви Как по заказу, и солнце укатилось за горизонт. Пьяный автовладелец Рауна Корпила уселся за руль своего блестящего автобуса, и они отправились в путь. Решили какое-то время ехать на «Вражий Восток», по крайней мере до тех пор, пока шофер будет способен крутить баранку. «Вражий Восток» — строчка из марша Вилпульских храбрецов 1918 года. Имеется в виду граница с Советским Союзом. Полковник Кэмпайнен вместе с проректором Паусария уселись в машину и устремились за автобусом, который в развалочку тащился по узкой проселочной дороге. Выбравшись на трассу, прибавили скорость, и настоящее путешествие началось. Потом свернули на боковую дорогу. Корпела объяснил, что предпочитает ехать окольными путями. Особенно после выпитого за день шампанского. Было приятно пролетать летней ночью мимо лесных опушек и проселочных дорог. Час или два добирались из Вяексю в Хейнолу, а потом никто уже не знал, куда они ехали. У официанта на побегушках Сепо Сорюнена прорезался поэтический дар, и он завел общую песню. Особенно вдохновенно самоубийцы под руководством Сорюнена подхватывали слова, которые подчеркивали тщетность всего сущего. Жизнь человеку полная забота отведена, но и она лишь временна. Корпила ехал быстро, и полковнику Кемпайна, стало трудно за ним поспевать. Не дай бог, какая авария или дорожный патруль. Проректор Пуусари пыталась его успокоить. Ну и что, если машина влетит в кювет? Они ведь искали смерти. Хелена Паусари захватила с собой в машину полбутылки шампанского. Облокотившись на плечо полковника, она мягким пьяным голосом замурлыкала Арию из оперетты Кальмана Марица. Машину наполнял дурманящий запах ее духов, пленительная женственность путала мысли полковника. Кемпайнен даже подумал, что вся эта авантюра с самоубийством не такая уж и глупая затея. Они уже были где-то в районе Сава, когда корпело заснул за баранкой. Неудивительно, ведь он уже почти двое суток не спал. Сначала ехал из Пори в Хяме, потом со всей компанией кружил по Хяме, обкатывая автобус, а теперь еще из Хяме в Сава, если они оказались действительно там. Корпело был настоящим профессионалом в своем деле. Засыпая за рулем, он успел свернуть на обочину и выключить мотор. После чего отключился сам. Из водительской кабины раздавался богатырский храп. Корпилу перенесли на сиденье в комнате для переговоров. Фельдфебель в отставке Ярмо Корванен заменил спящего водителя, у него были права, и повел автобус в новом направлении. Он проехал еще километр, когда нашлось подходящее место для стоянки на дне какого-то оврага с гравием. Автобус оставили там, но разбивать палатку в холодном овраге не хотелось. В сумерках летней ночи блуждали путешественники по окрестностям и набрели на огромное поле. Там и решили обустроить лагерь. Уула Лисманки взял руководство в свои руки, и скоро палатка была поставлена. На пол постелили листья, чтобы теплее было спать. Перед сном допили оставшееся шампанское. Уула развел перед палаткой костер. При свете пламени разговаривали о том о сём. В основном все были довольны поездкой. Прекрасное вышло начало. Если так пойдет и дальше, все будут только рады. Когда последняя бутылка опустела, самоубийцы отправились спать безмятежно в перемешку мужчины и женщины. В летней тишине кричал карастель, в молодой траве прыгали лягушата а откуда-то издалека доносился слабый гул реактивного самолета, совершающего ночной полет. Костер самоубийц догорал. Маленький лисенок ходил вокруг с любопытством принюхиваясь. Он ловко вылезал оставшиеся в картонном стакане капли шампанского, а на закуску поймал себе лягушонка. Из палатки слышалось дыхание спящих, кто-то кашлял, кто-то разговаривал во сне. Полковник Кемпайнен смотрел из машины на поле. Ночная мгла покровительственно окутала серую палатку и несчастных, спавших внутри. Кемпайнен подумал, что это, наверное, самый подвижный лагерь и самое унылое войско в Финляндии. Покойтесь с миром, тихо произнес полковник. Пожелание вполне годилось и для проректора Хелены Паусари, Крупную рыжеволосую мадам на переднем сиденье уже сморил глубокий сон. Полковник перенес проректора в автобус, там было удобнее. Ноша оказалась тяжелой, но ему было приятно. Полковнику пришла в голову забавная мысль. На его руках покоится пышнотелая красавица, с которой он мог бы счастливо жить до конца своих дней, даже в браке, то есть вообще вечно. Но и она скоро умрет. Такова цель их путешествия. Полковник снова останется вдовцом, если сам не наложит на себя руки. Сказано, будет сделано. Грустно. Кемпайнен положил проректора на заднее сиденье и накрыл дорожным одеялом. Автовладелец Корпила мирно похрапывал на своем месте. Кемпайнен, пошатываясь, пошел к окутанному туманному полю, наступил в какую-то канаву, но в конце концов, найдя среди травы палатку, заполз туда и отключился. Выставлять ночной караул самоубийцы не стали. В этом лагере никто не боялся смерти. Была полночь, птицы на ветвях спали. Только откуда-то доносились заунывные крики казадоя